Глава 15 Природные божества. Божества священных гор. Люди поклонялись божествам священных гор, как бы распределенным по сторонам света. Гора Хэншань в провинции Шаньси была символом севера. Гора Хуашань в Шэньси — запада. Хэншань в Хунане — юга. Тайшань в Шандуне — востока. Суншань в Хенании центра. Фактически первое место среди них принадлежало горе Тайшань, на которой с древнейших времен императоры различных династий приносили жертвы небу. Постепенно гора оказалась застроена различными культовыми сооружениями. В народе божество горы Тайшань считалось одним из вершителей человеческих судеб. Именно здесь видели вход в подземный мир. Богу горы Тайшань поклонялись как главе одной из судебных палат загробного царства или даже как владыке всего подземного мира. Считалось, что на горе Тайшань хранятся золотые шкатулки с нефритовыми пластинами, на которых записаны сроки жизни людей. К владыке Тайшань стекались все сведения о живых и все души умерших. Почти по всей стране можно было встретить храмы в честь божества Тайшань, а его пекинский храм пользовался особым покровительством властей.